Морейные ребятишки, оседлав раздвоенную вершину, спиливают вильчатые рога старого тополя. Здесь же и мамонт Петрович, и полюшка, ее полюшка. И даже маленький Демка ягозится возле ног Демида, собирает щепы и таскает их во двор к печке-времянке, где Мария и Анисия готовят обед. Демка припадает на одну ножку и с трудом волочит другую, ему только что сделали переливание крови. Наклоняясь за щепами, Демка, как гусак, вытягивает назад одну ногу, а то и совсем садится на землю и тогда уже, набрав беремя, корячится, чтобы подняться. Эта работа, таскать желтые щепы старого тополя, дается Демке с трудом. Вообще счастье жить досталось ему с трудом. Знает Агния, не таскать бы демки желтой щепы старого тополя, кабы не ее полюшка. Перенесенная дорога, недостаток питания, перемена воды и пищи изнурили мальчонку болезнями. Две недели метал сон в жару, бредил и исходил рвота и поносом. Полюшка рассказывала, как он на стенке ловил какие-то одному ему ведомые пряники. Полюшка, как же она переменилась за эти две недели ее ласточка? И в кого она такая щедрая и ласковая? Куда девалась ее ненависть к Анисе? В раз забылись все распри отца и матери. Все ушло от нее куда-то в сторону. И она день и ночь металась около демки, как собака, охраняя плотную тугую дверь между жизнью и пустотой, куда ненароком мог нырнуть маленький демка. Может, в этом и есть смысл жизни? Дети иногда бывают мудрее своих родителей. Бух-бух стонет дерево, гулко отдаваясь эхом в окрестности. Значит, в жизни бывает так. Нашла грозовая туча, громыхнула, вылилась дождем, и вот снова проглянуло солнце, разведрилось, опять установилась хорошая погода. И за днев в день до того печет солнышко такое щедрое и ласковое, что земля трескается и вянут травы, люди млеют в духоте и зной, глядя на небо, когда же оно, наконец, лопнет и прольет дождь. Так вышло и в жизни Анисии, Встретила ее белая елань грозою, дождем, ненавистью, юной Полюшки. С умятицей бабьих сплетен, а теперь какая она счастливая. Но не так вышло в жизни Агнии. Оттого-то и колотится натруженное сердце Агнии. Бух-бух. Когда Демке стало немного полегче, Полюшка носилась с ним по деревне, уверяя всех, что у него вылитые папины глаза. Ну вот нисколечко, нисколечко на Анисию не похож. Вы только поглядите, а какой умный-умный, ужас прямо. Демочка, сосчитай до пяти. Пять-шесть, — говорил Демка. Ах ты мой, цыпленочек, восторгалась Полюшка. Она поила его настоем целебных трав, уговорила Шумейку поехать с нею и Демкой в районную больницу к доктору и на свой риск и страх они с шумейкой взялись за переливание Полюшкиной крови Демки. Каждый раз после очередной порции впрыснутой в ягодицу Демки он становился воинственным и дрочливым. «Так ее, так ее!» — Демид Мамонтович поддаковал Мамонт Петрович, когда уросший Демка таскал Полюшку за волосы. «Ишь ты!» как в тебе Полянкина кровинка-то бушует. Ничего, значит, оклемаешься, перезимуешь. Морейны ребятишки тоже жалели Демку и старались наперебой ему угодить. Любопытный Гришка все приставал. Дем, а Дем, ну покажи, что у тебя там болит? Нет, я решительно ограждался Демка, загораживая больное место руками и, сделав страшные глаза, убежденно врал. Там бабака, она кусается, уф! Вздохнув шелестом и хрустом, ломая иссохшие сучья, поникла сначала одна, а потом другая вершина тополя. Ребятишки спрыгнули с дерева и стали помогать Демиду наклонять его в сторону дороги. Бух, бух, еще яростнее и живленнее заработал топор.